Значимительно первая мысль Черчилля после того, как он прочел переданный ему Труманом доклад. Теперь, заявил он Аллан Бруку, у нас есть в руках средства, которые сбалансируют соотношение сил с Россией. Теперь у нас есть новое средство, которое восстановит наши позиции. Черчилль говорил, что сейчас Советскому Союзу можно заявить. Если вы настаиваете на том, чтобы сделать то или это, то ладно же. Затем, куда девались эти русские? Имелось в виду, что после ладно же сбрасываются атомные бомбы на Советский Союз, в результате чего эти русские будут стерты с лица земли. Алленбрук замечает, что Черчилль уже видел себя способным уничтожить все русские промышленные центры, все города. Сам же Черчилль признавался, что к весне 1945 года советская угроза в его глазах уже встала на место нацистского врага. Последний том своих военных мемуаров Черчилль назвал «Триумф и трагедия». Англия выжила в страшной смертельной схватке с фашистской Германией. В начале войны казалось, что ее поражение неминуемо, что по выражению французских генералов немцы скоро свернут ей шею как цыпленку. В этом свете безоговорочная капитуляция Германии перед союзниками, в числе которых была и Англия, представляла собой бесспорный триумф. Честь руководить страной в годы, когда этот триумф завоевывался, выпала на долю Черчилля. Его заслуги в завоевании и победе над Германией не подлежат сомнению. Годы, когда Черчилль возглавлял английское правительство и представлял свою страну в антигитлеровской коалиции, были его величайшим достижением как государственного деятеля. Они являлись высшей точкой его политической карьеры. Радость, которую испытывал Черчилль по поводу победы над Германией, омрачалась тем, что в конце войны и особенно после нее в ряде стран Европы а затем и Азии изменился государственный строй, вследствие чего возникла мировая социалистическая система. Это и превращало в глазах Черчилля триумф в победы над Германией в трагедию.